Своим телом он пробил стену насквозь и вылетел из здания из-за вопль. Тем временем Смерч уже добрался до Мирати и снес остатки защиты, добравшись до тела. Через мгновение плетение схлопнулось и лишь чудом не успело добить раненого менталиста. Он аккуратно развернулся, пошатываясь на месте и истекая кровью от многочисленных ран. Группа черных кинжалов вдруг усмехнулась, а затем быстро покинула здание. Несколько воинов остановились возле ворот и бросили взгляд на Бирати. Тот мгновенно почуял неладное, но ничего предпринять уже не смог. Раздался громкий треск, и все стены наконец не выдержали и с шумом разрушились. Огромная часть дома, в том числе и потолок с крыши, полетели вниз прямо на Доминика. Он поднял голову вверх и издал дикий вопль. Остатки здания тут же упали вниз и силуэт менталиста навсегда скрылся под тяжестью обломков собственного особняка. Через мгновение в окрестностях его владения воцарилась мёртвая тишина. Глава девятая. Интерлюдия. Неделю назад. Маргана Сатари уже полчаса ожидала прибытия подкрепления главного войска-матриарха. После выполнения предыдущего задания новая не заставило себя долго ждать. Теперь их отряд должен соединиться с главным войском, добраться на Гренудии, а там приступить к очередной миссии. Девушка не знала, что именно ей велят сделать, но в глубине души догадывалась. Хорошего в этом мало. Да и чего можно еще ожидать от королевы Драуры? Моргана вместе со своей небольшой группой уже находилась на значенном месте. И, наконец, на горизонте появляется оно. Огромное. Иначе и не скажешь, войска движется прямо на них. В некоторых экипажах держат спящих монстров, от одного вида которых становится жутко. В других везут снаряжение, артефакты, провизию и много других важных предметов. Маргана замечает, что подготовились они основательно. Матриарх на воинов не поскупилась. И теперь Эйра Сатари начала сомневаться в возможной победе людей. Выстоять против такой мощи оказалось ей почти невозможным. Ведь помимо темных эльфов здесь показалась и сартанская армия. Она насчитывала примерно столько же живой силы. Вот только загвоздка была именно в ужасных чудовищах, экипажей с которыми было больше сотни. Звери были усыплены и находились в специальных клетках. Но даже так выглядели устрашающими и грозными. А ведь Моргана и не подозревала, насколько серьёзной является сартана. Раньше держала себя обособленно, закрывшись от всего мира. А теперь вдруг показала зубы. «Да еще какие!» Не факт, что сами темные эльфы выстояли бы, что уж говорить о людях. Когда войско приблизилось, отряд Морганы присоединился, и все вместе уже двинулись дальше. Девушку попросили зайти в карету с капитаном Шехс, чему она не сильно обрадовалась. «Опять придется вести беседу с этой гадюкой. И что теперь та собирается ей сказать? Скорее всего, новый приказ» ведь их она получает только от этой змеи». Моргана тяжко вздохнула и заглянула в карету. Помимо капитана, там находилось еще несколько лейтенантов, которые обсуждали какой-то план, скорее всего, захват гренудии. При виде Моргана те вдруг резко замолчали. Капитан отвела взгляд от окна и предложила девушке присесть. «Ну же, Эйра Сатари, чего стоите возле двери?» «В ногах, правды нет». После того, как она опустилась на сиденье, То задумчиво посмотрела на начальницу Рада приветствовать вас, капитан Шекс. У вас ко мне какое-то дело? Ситуация обязывает. Развела руками капитан. Без дела ошиваться сейчас никому нельзя. Внимательно вас слушаю. Напряглась эльфийка. Совсем скоро мы окажемся у Нервина. Там расположен внушительный лагерь гренадийцев. Вот только как докладывает разведка, массивные и высокие стены мешают туда добраться. Шторм города может затянуться, ведь скопление сил там внушительное. Поэтому этим займётесь вы и ваш отряд. Чем именно? Не поняла девушка? Ваша задача — ночью пробраться через стены и уничтожить несколько зданий, предположительно в которых находится противник. Глаза девушки изумленно расширились. Но как мы должны это сделать? Ведь, как понимаю, ворота всегда закрыты. Решением этого вопроса вы займетесь лично. В помощь предоставлю двух лейтенантов. Так что, дамы, этот приказ на вас. И постарайтесь не разочаровать матриарха. Ведь догадываетесь, что последует в таком случае. Эйра Сатари чуть не поперхнулась воздухом от возмущения. С каждым разом задание все сложнее и сложнее. Что за беспредел? Ее злость постепенно нарастает. И девушка с трудом сдерживает себя, чтобы не послать все к черту и не творить глупостей. Лейтенанты взглянули на яростную моргану и только хотели что-то сказать, как сразу умолкли. Вопросы? Холодно осведомилась капитан. Одна из эльфиек все же осторожно пробормотала. Сколько у нас времени на задание? Мы приезжаем послезавтра, немного подумав, ответила начальница. На всю операцию выделю вам три дня. «Думаю, вы справитесь». По виду эльфийки можно было понять, что она сильно недовольна, но в конечном счете все равно промолчала. Ее напарница так посмотрела на подругу, что она быстро успокоилась. Сама же Маргана не знала, что ей сказать. «За три дня особо сильно не подготовишься». Но хотя бы план продумать можно. В ней бушевали ярость и гнев, направленные на матриарха. И как же ей хотелось все это прекратить. Только предоставься такая возможность, как она бы не раздумывая перерезала ей глотку. Настолько девушка сильно ненавидела свою тетку. Но капитану все же кивнула, никак не выражая той бури что царила внутри. Начальница удовлетворенно улыбнулась и вновь отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен. Когда все войско добралось до Гренодии, то почти сразу же началось торжение. Впервые Маргана своими глазами увидела... На что способны ужасные монстры-сартанцев? Что уж говорить. Когда всего одна тварь разорвала троих воинов-мастеров и стремилась дальше, намереваясь уничтожить как можно больше врагов. Сами гринудийцы держались стойко, но просто не смогли ничего противопоставить такой мощи. Люди не смогли выдержать натиск и вскоре отступили. Первый город был захвачен. Дальше дела обстояли примерно так же, хоть и люди нанесли повреждения темным эльфам. Убивали воинов и даже монстров, но все равно их было немного. А общая армия, как правило, не жалела сил, и каждый город отправлялся штурмовать чуть ли не больше половины всех эльфов и сортанцев. Но это того стоило, ведь поселение за поселением, город за городом, все уничтожалось. А людям вновь и вновь приходилось отступать и накапливать силы для новой осады. Когда же наконец показался Нервин? Последний город на пути к столице кто То во всем штабе началась активность. Маргана понимала, с чем это связано. Ведь наверняка уже планируют штурм Аграсы. И ведь это событие уже не за горами. Сама девушка должна была заняться выполнением поставленной капитана Шекс перед ней задачей. Две подруги, которых ей дали в помощь, оказываются и здраво и предложили множество интересных идей, как провернуть сложную операцию. Эйра Сатария внимательно их выслушала, а затем начала детально прорабатывать план. Все три эльфийки настолько задержались в лагере, что не заметили, как наступила первая ночь. Когда же беседа закончилась, то на часах виднелись цифры с указанием точного времени – уже два часа ночи. На этом, пожалуй, достаточно. Закрыла план города Маргана. Завтра начнем работу с воительницами. Верно. У Стайла потянулась одна из собеседниц. Утро вечера мудренее. Эйра кивнула и выправдила их со своего временного жилища. Затем подготовилась ко сну и легла на кровать. Ей было даже немного страшно осознавать, что ждет ее впереди. Что ждет всех людей и Алина в том числе. Да, она таки сумела выяснить, что парень выжил. Хотя, как иначе. Ведь они были почти в самом сердце Гренуди где почти каждый встречный болтает о набегающемся восстании терства Менглис и тех, кто решил выступить на их сторону. Когда Маргана узнала все это, то была сильно поражена. И теперь, учитывая то, что она знает, ей становилось не по себе. Не по себе от мысли, как теперь могут использовать Альна, если вообще пожелают оставить его в живых. Призрачных надежд на поражение матриарха девушка решила не питать. Конечно, доля надежды в ней присутствовала всегда, как и сейчас. Но получится ли людям, наконец, одолеть ее тетку и сортанца? Кто знает. В любом случае, жизнь Морганы вряд ли улучшится. В случае смерти тетушки девушка умрет сама. А если матриарх победит, то угроза пыток Морганы все равно останется. Так или иначе, но королева Драуры сможет в любой момент принести ей ужасные пытки и незабываемые ощущения. Но ведь существовал и еще один, просто безумный вариант что кто-то сможет ей помочь избавиться от проклятия. Но шанс на это был невероятно низок. Наконец, когда общий план был готов, мы назначили дату выезда из Лерца. Пришлось здесь все таки какое-то время еще обождать. За этот небольшой отрезок времени я создал достаточное количество артефактов и немного усилил войско. Теперь наши шансы хоть немного, но понаросли. Некоторое время назад поступило сообщение от Геонеры что войны Эльфар уже на пути Гренодии и двигаются к врагу в спину. У меня были по этому поводу сомнения. Успеют ли? Смогут помочь нам в сражении? Тот факт, что кровопролитие не миновать, в любом случае был настолько очевиден, что никто об обратном и словом не обмолвился. Палмером в этом плане было куда проще. Но вот не старе, в разы хитрее и коварнее. Кто знает, что захочет выкинуть. И чем ближе тот день, когда нам предстоит свидеться, тем я становлюсь напряженнее и напряженнее. Ведь прекрасно понимаю, что поставлено на карту. Сартанец сейчас мой главный враг, и придется очень сильно постараться, чтобы с ним справиться. В последнее время все чаще следил за своими самыми главными козырями в борьбе с ним. Во-первых, это артефакт на Кимджал, который я беру как синицу ока. Во-вторых, режим призрачного зверя не знаю насколько этого может против особого состояния тела несари, сари но задеть ему меня точно будет проблематично времени на духовный источник я не жалел и довольно часто вновь пополнял его как говорится про запас чтобы в нужный момент мог позволить себе не экономить в этот момент когда я размышлял о ситуации в лагере появился тот кого я не ожидал здесь увидеть от слова совсем гонец причем далеко необычный от самого короля Я заметно смутился, что не укрылась от лица отца, стоявшего неподалеку. «Удивлен сын», — поинтересовался он у меня. «А ты разве нет?» — усмехнулся я, глядя, как королевский конец приближается к нам. «За твоей реакцией интересно наблюдать», — улыбнулся отец. «Разумеется, не так давно мне об этом доложили». Я стиснул зубы от негодования, но промолчал. Мужчина с сумкой на плече подошел и почтительно поклонился. хтер Белдон Мергерс, я должен передать вам срочное сообщение от его королевского величества?» С этими словами гонец открывает сумку и достает небольшой конверт с королевской печатью. Отец принял его, задумчиво посмотрел на мужчину, а затем распечатал. Пока он читал, я успел оценить боевой потенциал этого самого гонца, и увиденное меня сильно удивило. «Да он же воин-мастер!» Так еще и сильный маг сразу двух направленностей, водной и земляной. При желании смог бы доставить неприятности любому, кто посмеет на него напасть. Также он был снабжен боевыми, защитными и ментальным артефактами. «Да, и ведь я понимал, к чему такая защита. Все-таки письмо особой важности». «По мере прочтения сообщения...» он все сильнее хмурился и изумлялся. Под конец так вообще был сильно поражен, но при этом доволен. На его лице заиграла приятная улыбка, и он ушел в одну из палаток. Я думаю, пройти следом, но что-то меня останавливает. Если отец захочет, после все расскажет, хотя любопытство, прямо-таки пожирает изнутри. Через несколько минут тервело он возвращается и передает гонцу собственное письмо с печатью. Мужчина принимает и после этого быстро покидает лагерь. Отец задумчиво смотрит ему вслед, а затем поворачивается ко мне со словами Кажется, дела начинают постепенно налаживаться, сын. Что было в сообщении? Интересуюсь я. Тер Билдон снова улыбнулся и лишь тихо произнес Скоро сам узнаешь. Но похоже, что штурм столицы временно откладывается. Глава десятая. На следующий день мы уже покинули Лерц и двинулись в Аграс. Я был слабо поражен тем, что вчера произошло, и тем, что услышал от отца. В голове вертелось столько разных мыслей, что полноценно сконцентрироваться на главном оказалось сложно. То же самое чувствовали и остальные. Мать была напряжена. Ариана, как и Алианора, сильно удивлены. А Лорен с Бастианом и Даниэлой мрачны. Огненный маг, кстати, все же смог восстановиться. День и ночь за ним наблюдали сильнейшие целители отряда и постоянно давали парню соответствующий артефакт. И эти старания оправдались. Теперь Лоренс практически полностью был здоров и невредим. Кое-какие шрамы и следы от ожогов остались, но это пустяки, как сказал сам парень. Всю дорогу до столицы Гренудии мы провели в молчании. Каждый думал о своем. «Я размышлял над тем, что нас ждет, и как именно мы попадем в Аграс». Если штурмовать город не придется, то неужто ли воины нам сами откроют ворота? Как-то слабо в это верилось, если честно. После всего того, что Эдмир сделал против нас, теперь вот так просто решил сдаться? Или дело в другом? Наконец понял, какие ошибки совершил, и теперь хочет исправиться? Эти варианты казались сомнительными, но других просто не было. Ответ знал только отец, который многополучно разместился в другой карете. Все же, если представится возможность, надо будет заглянуть в его мысли. Немного подло, конечно, но знать правду не в любом случае необходимо. Что удивило еще сильнее и заставило всерьез задуматься над прежним вариантом развития событий, так это отсутствие каких-либо заграждений на пути к Аграсу. Не часть из них осталась, но главную дорогу они никак не загораживали. Неужели убрали? Причем совсем недавно, судя по отметинам в земле. А это сознание этой мысли стало даже немного не по себе. Но ответ на свой вопрос могу лишь получить тогда, когда прибудем в столицу. И к счастью, долго этого момента ждать не пришлось. Подвесной мост оказался опущен, но тем не менее воинов было много и все в боевой готовности. Уж не подготовили ли нам ловушку? Стоило войску остановиться, как я пулей выскочил на улицу и встретил Тира Отец. «Ты точно уверен, что туда стоит идти?» — недоумевающе спросил я. «Не принимай меня за идиота!» — недовольно поморщился он. «Я знаю Эдбера много лет, и раз уж он предложил встретиться, то лгать не станет». «Встретиться?» Я изумился. Отец лишь кивнул и показал рукой в сторону города. Оттуда уже двигался в нашу сторону небольшой отряд внутри которого я заметил и самого короля. «Надо же!» «А интересно получается. Неужели и вправду начнутся переговоры?» Вдоль стен города находились лучники, и в любой момент были готовы открыть огонь, если вздумаем пойти на обман и атаковать правителя. Через минуту группа наконец встретилась с нами, и спустя так много времени мы с отцом смотрим в глаза того, кто так долго намеревался нас убить. Но здравствуй, Термергрис!» Слегка улыбнулся Эдмир. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Слегка поклонился отец. Возникла неловкая пауза. Видимо, король не знал, что сказать после всего случившегося за последние месяцы. Затем откашлялся и пригласил Теравелду на нейтральную территорию. Они отошли в сторону и активировали полог тишины. После этого оба мужчины начали вести напряженную беседу. Я следил за королевскими гвардейцами и в случае чего всегда был готов перейти в транс или призрачного зверя, чтобы защитить отца. Кто знает, чего можно ожидать от Эдмира. Вдруг и вправду решился на подлость, когда понял, что победить вряд ли сможет. Но нет. Все прошло штатно. В течение долгого разговора оба войска стояли неподвижно и вскоре даже заскучали. Отец и Эдмир спокойно беседовали. Иногда переходили на крик, что было понятно по выражению их лиц. Иногда размахивали руками и показывали разные жесты. Уже отсюда стало ясно, что речь пойдет о всей их долгой вражде, о правде, которую узнал отец, и его правах на престол, о том, почему Эдмир так с ним обращался, о гражданской войне и прочих важных вещах. Примерно через два часа, когда все уже окончательно заскучали, полог тишины перестал действовать, и мужчины, оба спокойны и даже довольны, приблизились к своим войскам. Мне не терпелось расспросить отца о беседе, но он начал первый. Всем внимание! громко объявил Тир. В ходе долгих эмоциональных переговоров с Его Величеством, к счастью, нам удалось решить вопрос с мирным путем. Штурм столицы действительно не состоится. Ведь сейчас мы войдем туда на правах вассалов короля Эдмира Алантара. Надо же! Отцу действительно удалось договориться? Это не могло не радовать. Впрочем, другие войны тоже заметно расслабились. Судя по всему, у войске короля случилось то же самое, и все вместе мы отправились в Анграс, довольные тем, что получилось избежать кровопролития. Когда выдался удобный случай, я таки приблизился к Тюру Велдуну, чтобы во всем его детальнее расспросить. «Слушаю тебя, сын», — кивнул он мне. «Отец, что случилось?» «Как ты смог договориться?» Он лишь тяжко вздохнул и начал объяснять. «Помнится, я тебе говорил, что не собираюсь становиться королем. Меня вполне устраивало и прежнее состояние влиятельного тира. Вот только Эдмир считал иначе. Боялся за свой трон и всячески намеревался отдалить родственника от него. Отсюда и была вражда». Что же касается войны, то как только Элеонора смогла выяснить правду, то возникла угроза утечки информации, что, в общем-то, и случилось. Принцесса говорила нам правду во время нашей беседы в усадьбе. Она действительно мудрая девушка, в которой раз убеждаясь в этом. «Значит, гражданская войне конец? Как и вражде?» Хриплым голосом спросил. Этого не да, конец. В ходе беседы мы смогли найти общий язык и прийти к соглашению. «Знал бы ты, как Эдмир был удивлен моим решением!» — усмехнулся отец. «Так что думаю, что в дураках остался именно он. Ведь больше всего воинов потерял не я. Однако, учитывая тот факт, что преимущество сейчас за нами, ему пришлось пойти на многие уступки». И лучше тебе всего не знать, чего я сумел добиться для нашего тирства. Понимаешь теперь, как надо вести дело? Если бы случился переворот, ничего хорошего для страны и меня в том числе не последовало бы. По крайней мере, в ближайшее время. Сейчас же нам предстоит куда более сложная задача, чем раньше. Чтобы вернуться к прежней жизни, нужно победить в другой войне, куда более жестокой. Я стоял, раскрыв рот. А тер действительно поступил правильно. Сохранил власть Эдмиру, не допустив государственного переворота и волнений в стране. Подавил угрозы мятежа, так еще сохранил наших воинов и сумел добиться из-за выигрышного положения каких-то бонусов для тирства. Видимо, придется многому у него поучиться, чтобы стать таким же тиром. «Ты о темных эльфах и сортанцах?» Вспомнил я. «Где они сейчас?» Отец кивнул. «Да, они самые. Их войско сейчас в городе Нервин. Как сказал Эдмир, там случился серьезный пожар унес жизни многих наших воинов. Ведь теперь мы одна команда, поэтому эти люди тоже наши. Чтобы победить врага, надо объединиться». «Это точно», — согласился я. «Ведь в другом случае шансов было бы очень мало. Но ведь Нервин находится совсем рядом с Аграсом. «Да, сын», — мрачно произнес отец, — «поэтому времени на подготовку к битве не так много. Хотя могу тебя обрадовать. Теперь в твоем распоряжении десятки рабочих и любые материалы. Сможешь запустить свое производство жезлов?» Я многообещающе ухмыльнулся. «Похоже, наши шансы стремительно взлетают». Ха, разумеется. Ведь теперь скрывать жезлы ни от кого не нужно». Думаю, несколько тысяч сделать успею. Тогда за работу, сынок. Он хлопнул меня по плечу. Дадим отпор этим мерзавцам. Я довольно потёр ладони. Всё сложилось куда лучше, чем могло бы быть. Теперь необходимо воспользоваться подаренным шансом и встать на бой с несари. Чёрт, как же приятно. С такой армией и моими артефактами сможем оказать достойное сопротивление. Глубоко вдохнув освежающий воздух, я двинулся за отцом. Чувствую, совсем скоро здесь будет очень жарко. Вскоре Тир Вилден, король Эдмир Алантер, его сын Винсент, я и двое командующих нашими войсками собрались в зале Величественного Дворца. Также помимо нас тут оказались самые влиятельные аристократы королевства, у которых имели собственные армии. Разумеется, когда на стране возникла угроза уничтожения, Все вынуждены были объединиться. Переходить же на сторону таких опасных и непредсказуемых существ, как сортанцы и темные эльфы, никто не стал. От таких в любой момент можно ожидать, нажав спину, что, собственно, и случилось с Гринудией. Ведь совсем недавно между людьми и темными эльфами был союз. Теперь все знают, к чему это привело. Саму комнату, конечно же, защитили от прослушки пологом тишины а на выходе стояло сразу несколько сильных воинов, охраняющих зал. Король оглядел нас всех пристальным взглядом, а затем велел Винсенту предоставить раздобытое сведения. Каждый из нас сидел на отдельном стуле за большим круглым столом. Честно говоря, даже не верится, что всего день назад мы собирались штурмовать Аграс и, возможно, свергать Эдмира, а сейчас беседуем все вместе в королевском дворце. Я мысленно усмехнулся. Да, судьба порой подкидывает такое, что даже не верится. Сейчас было примерно то же самое. После того, как перед нами оказалась большая стопка различных бумаг, каждый взял себе определенную часть и принялся изучать. Мне достались несколько записей по поводу численности армии противника и ее состава. Надо же. А ведь это то, что мне сейчас и было нужно. Лучше всегда знать, против кого придется идти в бой чтобы быть готовым избежать потрясений. На первом листке было изображено огромное чудовище, рост которого превышал человеческий чуть ли не вдвое, а конечности и мышцы выглядели так, будто человекоподобное существо несколько лет упорно поднимало тяжести. Настолько сильным казалась эта тварь. Никакого названия или обозначения ему не давалось, но зато присутствовала важная пометка «Очень прочный». Я нахмурился всерьез, размышляя над этим созданием. Почему-то даже сомнений не возникло, откуда оно могло появиться. Но вот вопрос в другом. Как с подобным справиться? И сколько всего таких тварей в армии Несари? К сожалению, ответов на леске не оказалось. Поэтому, еще раз осмотрев существо повнимательнее, чтобы запомнить, отложил кусок пергамента от себя. На другом были записи о примерной численности войска темных эльфов, а также об их основном оружии с артефактами. Да, живой силы у них оказалось предостаточно. Армия больше, чем в нашем тирстве, но меньше, чем королевская. Подозреваю, что сортанцев в разы больше. Что же касалось оружия, эльфы предпочитали использовать стандартные мечи и арбалеты. Никакого упоминания луков я здесь не увидел, поэтому слегка удивился. Артефакты защитные и боевые. Впрочем, у нас был примерно тот же арсенал, за исключением моих уникальных подделок. Именно на них я и рассчитываю, как в недавней битве с гвардейцами Эдмира. А ведь согласись они провести переговоры раньше, удалось только людей бы сохранить. Но сейчас речь не об этом. Думаю, он и так знает все свои ошибки. Изучив еще несколько десятков полезной информации, добытой с поля боя, я поднял глаза на остальных. Кто-то с задумчивым видом просматривал выданные листки, кто-то зарисовал различные схемы и карты, а кто-то лишь напряженно поглядывал в окно, обдумывая положение. «Ну что, господа?» — обратился к нам король. «Приступим к обсуждению!» Интерлюдия. Вот уже несколько часов подряд Палмер Дармит угрюмо смотрел в одну точку у себя в кабинете и обдумывал все события, произошедшие с ним за последнее время. Больше всего его смущала война. Но поведение Аль на стороне также не оказалось. «Что он с тобой сделал?» Тихо спросила Виола, которая присутствовала рядом. Девушка сидела на небольшом диванчике и поглядывала на хмурого брата. «Ты про Мергерса. Приподнял бровь Тир, и когда получил в ответ утвердительных его, кто отмахнулся. «Он поставил мне ментальные закладки». Причем какие-то необычные. Гораздо мощнее, чем мне удавалось встречать раньше по рассказам потерпевших. «Закладки?» Ужаснулась девушка. «Да. Теперь я не смогу причинить вред его семье и близко.